Глава тридцать третья. «Хорошо», — легко согласился дракон. «Но если завтра утром ты обнаружишь на этой подушке кавору, будешь мне должна». Я фыркнула. «С чего бы ей там оказаться?» Каворы тонко чувствуют магию, и это делает их уникальными и очень уязвимыми. Если не найти место, где можно отдыхать от внешних раздражителей, зверьки быстро угасают. «Но это подушечка от комаров», — не поняла я. «Внутри она набита листьями сноуса для спокойного сна», — кивнул парень. «Но снаружи миниатюра платка, что тебе приглянулась». Я критически осмотрела подушку, покрутив ее в руках и сунула дракону под нос. Тот сморщился и отстранился. «Работает!» — удивленно констатировала я. «Ну еще бы!» — отозвался дракблат, правда, не слишком довольным тоном. «Возвращаемся!» — предложила я. Парень кинул на меня какой-то странный взгляд. Ты первая девушка на моей памяти, которая не стремится продефилировать в компании дракона на глазах у как можно большего количества публики. Это говорит о том, что у меня всё нормально с инстинктом самосохранения, — заметила я. Хм, многозначительно изрёк дракон. Я же не стала дожидаться, когда его чешуйчатость соизволит направить свои стопы к Академии зашагала сама. У меня там ещё конспекты недопереписаны и домашние задания не сделаны, и этот кошмарный бал не организован Тяжело вздохнув и обняв подушку, я всё ускоряла шаг, чувствуя, как объём работы всё растёт и растёт, угрожая погрести меня под собой в тот момент, когда я уже почти что выпорхнула из академии. Погружённая в свои мысли, я и не заметила, что человек, идущий следом, не драк блад. Эй, не дотрога, куда торопишься? Демян. Шарлота манила, и это заставляло задуматься о многих вещах. Например, зачем девчонки-платки, которые традиционно носили избранницы драконов, для сокрытия своих меток от посторонних глаз? Или почему продавец элитной лавки, в которой однозначно никогда не бывало сирота, оказался ей знакомым? Но чтобы задавать личные вопросы, нужно было войти в личную зону, а мы все еще оставались на почтительном расстоянии. И между нами располагалась социальная пропасть, расовые различия, а также странное нежелание девушки искать от меня выгоду. Последнее, впрочем, импонировало. Я смотрел, как Шарлотта решительно шагает от меня прочь, и размышлял, стоит ли её нагонять. Может, стоит дать девчонке шанс почувствовать, что она от меня избавилась? Дракон внутри заурчал, предвкушая охоту. Отпускаешь добычу, нагоняешь добычу, даёшь шансу драть и снова ловишь. Я живо представил, как зелёные глаза сердито щурятся, и пухлые губки приоткрыты от негодования. Вечерний ветер донёс запах цветочной лавки, и в голове появилась дурная идея. Едва ли сироту баловали букетами, а мне отчаянно хотелось её побаловать. И подразнить, и услышать «Ты был правдами, Ан, представляешь, кого она оказалась утром в моей кровати». Цветы выбирались удивительно легко. Я не представлял, что могла бы любить шарлота, но золотые розы — беспроигрышный вариант. Сразу понятно, что это драконий букет, а не просто какой-то там веник от скучного поклонника. Я, не торопясь, шёл по улице, где ещё недавно прошлась староста. и был даже рад, что у неё в руках была магическая вещица. Запах девушки почти не улавливался. Я скорее угадывал, чем чувствовал, как она шагала здесь каких-то полчаса назад. И это было довольно увлекательно, азартно. Вот тут она споткнулась, здесь засмотрелась на витрину, тут крутанулась на каблуках, пошла быстрее, быстрее, быстрее. Побежала. Магия поиска мгновенно вспыхнула и потекла по улицам города. Я искал Шарлотту наугад, на ощупь, пытаясь ухватить ускользающий запах её парфюма. И тот, как тонкая нитка, вился, вился, чтобы вдруг превратиться в ошеломляющий поток эмоций магии. В двух кварталах отсюда девушка выронила треклятую подушку и продолжила бежать в надежде оторваться от погони. Я сорвался с места быстрее, чем брошенный мной букет коснулся брусчатки. Дракон внутри рычал и рвался, и я едва ли не летел по улицам столицы. Поворот еще и еще, и вместо ворот Академии я оказался в темном тупике, где какой-то смертник зажал Шарлотту. Я схватил ублюдка за горло и впечатал в каменную стену со всей драконьей силы. «Еще, еще, еще, еще!» Пока сквозь шум крови в ушах не пробился испуганный крик. «Демян, Демян, остановись! Ты же убьешь его!»